Глава шестая. Питание и гормоны. Как они связаны? 1. Роль гормонов в нашей жизни. Гормоны – биологически активные вещества, синтезирующиеся организмом в незначительных количествах и отвечающие за передачу информации другим органам, не меняя своей природы и не вступая напрямую в различные биохимические превращения. Все, что происходит в нашем организме, регулируется гормонами. Большинство стероидных гормонов – эстроген, тестостерон, кортизол и другие – происходят из холестерина. И хотя мы часто говорим о вреде повышенного холестерина, при его недостатке организм погибнет быстрее. Элементами эндокринной системы являются как непосредственно железы внутренней секреции, поджелудочная, щитовидная, паращитовидные железы, так и отдельные органы, а также части головного мозга, включая гипофиз, гипоталамус, эпифиз, тимус, надпочечники, гонады, яички у мужчин и яичники у женщин. Даже жировая ткань является гормон-продуцирующим органом. Кроме того, эндокринные клетки есть и в ряде других органов, включая сердце, почки и прочее. Мужской организм более стабилен с точки зрения поддержания нормального гормонального фона. У женщин же он может колебаться в силу физиологических изменений, в частности при наступлении беременности, во время грудного вскармливания и при наступлении менопаузы. Кроме того, женский гормональный фон регулярно изменяется в течение каждого менструального цикла, чем объясняется тот факт, что сдавать анализы на женские половые гормоны – Необходимо строго в определенные дни цикла. В противном случае полученные данные могут быть неинформативными. Эстрогены синтезируются в яичниках у женщин, а у мужчин в яичках. У женщин они управляют развитием женских половых органов и вторичных половых признаков, а у мужчин ответственны за регуляцию деятельности простаты и яичек. Кроме того, эстрогены участвуют в жировом и минеральном обмене. Избыток эстрогенов в организме возникает при ожирении, попадании в организм ксеноэстрогенов, дисфункции щитовидной железы, гипотириозе. Повышение уровня эстрогенов сопровождается увеличением чувствительности молочных желез, быстрым набором веса, нарушениями МЦ, выпадением волос, перепадами настроения, нарушениями работы кишечника, постоянной усталостью. Дефицит эстрогенов в организме может наблюдаться при заболеваниях внутренних половых органов, длительном приеме антагонистов ГНРГ, климаксе, после химиотерапии. Единственные железы внутренней секреции, которые перестают полностью вырабатывать свойственные им гормоны на переломе жизни, это яичники. Другие железы начинают увядать, возможно, и раньше, но постепенно, сохраняя в той или иной степени свою функцию пожизненно. Почему природа так поступила с яичниками, не совсем понятно. Лично я думаю, что для того, чтобы ограничить способность к деторождению, наиболее потенциально перспективными годами необходимо дать ребенку фору, обеспечить ему материнский надзор как можно дольше. У большинства женщин менопауза, климакс, наступает к 50 годам. Конечно, бывают отклонения как в ту, так и в другую сторону. Если климакс начинается в районе 40 или даже ранее, он называется ранним, и тому могут быть причины. Знакомьтесь с факторами ранними на паузу. Первый. Генетика. Это понятно, и многим это знакомо. Второй. Этническая принадлежность. Например, у испанок и испаноязычных латиноамериканок Менопауза наступает раньше, а у японок позже по сравнению с англосаксами, немцами и русскими. Третий. Курение. Статистика показывает, что менопауза наступает раньше, в среднем на 2 года. Четвертый. Избыточное потребление галактозы, лактулозы или врожденный дефицит фермента, ее расщепляющего. Пятый. Удаление матки при сохранении яичников. Не очень понятно, почему яичники-то остаются. Чисто статистическое наблюдение. Неужели я прав, и как только деторождение становится невозможным или для природы нежелательным, функция яичников гасится, несмотря на множество неприятных симптомов и отдаленных последствий, связанных с гормональным дефицитом? Надо подчеркнуть, что менопауза – это не болезнь. Это нормальное состояние, и его не надо лечить. Лечим и предотвращаем только нежелательные симптомы, сопровождающие снижение уровня эстрогенов. На возникновение приливов при климаксе и их длительность влияют избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни и расовый фактор. У негритянок приливы чаще, а у японок реже, чем у белых женщин. конечно, изначально определяют кандидаток на гормональную терапию как на наиболее эффективное средство. Но, как вы увидите в следующей главе, гормонально-заместительная терапия не проводится более пяти лет. Учитывая, что у трети женщин симптомы, те же приливы, длятся свыше десяти лет, даже у части тех, кто не имеет противопоказаний к гормонам, перспектива негормональной терапии довольно актуальна. 2. против болезни щитовидной железы. Работа щитовидной железы зависит от поступления в организм такого микроэлемента, как йод. Причем играет роль как недостаток йода, так и его переизбыток. Йод содержится в земле и, соответственно, в воде, но распределен по миру весьма неравномерно. Например, его может быть много или даже с избытком в прибрежных областях и крайне мало в горных районах. Щитовидная железа должна потреблять 150 микрограммов йода в день. Столько его расходуются для ежедневной выработки гормонов щитовидной железы. Именно они регулируют наш метаболизм. Беременные нуждаются в повышенном количестве йода. У тех, кто потребляет йода меньше, щитовидная железа начинает разрастаться в попытках за счет прироста ткани выработать больше гормона. Но тщетно. Важнейшего субстрата для образования нет, и ткань щитовидки бессмысленно разрастается дальше, образовывая зоб. Дефицит йода во многих областях земного шара – огромная проблема для мировой медицины. Казалось бы, йод, да его можно купить за 3 рубля в любой аптеке, а без него человечество просто вымрет. Кретинизм – это не ругательство, это диагноз умственного расстройства, вызванного дефицитом йода. И не обязательно такая крайняя форма. Массовое снижение интеллекта у населения бедных стран в районах йода-дефицита – обычная вещь. Как когда-то написал Дэйл Карнеги, что вы гордитесь своим разумом? От идиота вас отделяет только несколько капель йода из аптеки за углом. Но на всех никаких аптек не хватит. Да и нельзя такую важную вещь, как здоровье нации, перекладывать только на фармацевтов. Тут масштаб борьбы с дефицитом йода совсем другой. Йодом промышленно насыщают многие пищевые продукты. И в первую очередь соль. Ведь даже морская соль содержит его недостаточно. И питьевую воду. Природные источники йода – рыба, морепродукты, водоросли, овощи, выращенные в областях, где земля содержит йода достаточно. У нас в России более 70% территории – являются природно-йододефицитными по сравнению, например, с той же Америкой. Во многих областях Африки, Азии ситуация совсем плохая, особенно в Юго-Восточной Азии. По приблизительным оценкам, в мире почти 300 миллионов детей растут в областях с недостатком йода. Однако число стран и областей со статистически значимыми проявлениями йода-дефицита постоянно сокращается. Решается эта проблема только через искусственное обогащение соли, продуктов и воды йодом. Некоторые овощи на полях поливают насыщенными йодом удобрениями. Там, где это поставлено хорошо и строго контролируется, дополнительно принимать препараты йода населению, как правило, не приходится, кроме беременных. Вот им, как и кормящим мамам, Рекомендуется дополнительно принимать препараты йода. Их щитовидка теперь работает за двоих. Обычная доза для них 150 микрограммов в виде калия. В этой аудиокниге я высказывал много нелестных слов в адрес пищевой промышленности. Из чувства справедливости хочу отметить ее уникальную роль в снабжении населения большинства стран необходимыми микроэлементами и витаминами. Железо, цинк, йод, кальций, витамин D и другие. Основной источник всех этих важнейших для нашего организма веществ – это продукты, ими искусственно обогащенные. Крупы, хлопья, хлеб, молоко, соль, вода и многое другое. То есть, хочешь не хочешь, но чтобы человек не употреблял, свое минимальное количество минералов и витаминов он получит. Кормящим мамам необходимо также помнить – Курение блокирует поступление йода в грудное молоко. И это кроме всех тех вреднейших воздействий материнского курения на организм ребенка. Предвижу вопрос, а как узнать, лично я потребляю достаточно йода? А то я уже третий год учу английский язык и все не в зуб ногой. Так может, это йода не хватает? Обычно недостаток йода – проблема общественная. В йододефицитных областях люди, как правило, знают о существующей проблеме. Местные органы здравоохранения работают над ней. Если где-то человек все-таки хочет узнать свой индивидуальный уровень йода, то возможно сделать анализ мочи, показывающий уровень выделения йода. Оптимальная концентрация йода в моче – 100-200 микрограммов. Это говорит, что йода в ваш организм поступает немного много ни достаточно. Ведь надо учитывать, что переизбыток йода может также вызывать проблемы с щитовидной железой. Так что увлечение таблетками и каплями, которые часто рекламируются как панацея, может привести к воспалению щитовидной железы и гипертириозу, повышенная функция щитовидной железы. У многих такая гиперфункция может протекать скрыто и будет служить источником диагностических ошибок, особенно у пожилых людей. Думаете, это не про вас? Вы препараты йода не принимаете? Возможно, а компьютерную томографию или ангиографию вам недавно делали? Контраст, вводимый при этих исследованиях, содержит большое количество йода. Настолько большое, что это может привести к тиреодиту – воспалению щитовидной железы. И опять-таки шанс такого осложнения чаще у пожилых. Провели процедуру, а потом у человека боли при глотании, сердцебиение, повышенная утомляемость, бессонница – И так на протяжении нескольких месяцев. Потом проходит само, но иногда не стоит этого дожидаться. Ведь есть препараты, способные облегчить состояние пациента, если такое состояние заподозрено ранее. 3. Диета для предотвращения подагры. Врачи традиционно рекомендуют подагрикам диету с ограничением пуринов – азотсодержащих соединений – которые распадаются в организме с образованием мочевой кислоты. Продукты с высоким содержанием пуринов – мясо, рыба, особенно консервированная, сардины, шпроты, птица, кофе, какао, баклажаны, паштеты, колбасы. Однако в последнее время, основываясь на полученных данных эпидемиологических исследований, могу сказать, что роль такой диеты считается переоцененной. она снижает уровень мочевой кислоты в крови совсем намного. Оказалось значительно более важным бороться с излишним весом. Исследование, в котором участвовало больше одной тысячи пациентов, продемонстрировало, что мужчина, прибавивший 13 килограмм, имеет риск развития подагры в 2-3 раза больше, чем человек со стабильным нормальным весом. И наоборот, Снижение веса всего на 4,5 кг значительно снижает риск подагры. При этом важно не только ограничение калорий, но и соблюдение общих принципов здорового питания. Максимальное сокращение трансжиров, переход с рафинированных продуктов на углеводы с низким гликемическим индексом, повышение в диете доли растительного белка, фасоль, бобовые, соя, а также обезжиренных молочных продуктов. Как часто бывает, макронутриенты, в нашем случае это белок, действуют на организм совершенно по-разному, в зависимости от того, в чем они содержатся. Если в красном мясе или рыбе они повышают риск подагры, то в молочных продуктах или бобовых понижают. Вывод. Сегодня при доступности препаратов, выводящих мочевую кислоту, придерживаться какой-либо специальной диеты подагриком не нужно. Надо просто снижать вес и соблюдать общие принципы здорового питания. Помните, что алкоголь резко повышает риск подагры, особенно пиво и крепкие спиртные напитки. Красное вино в значительно меньшей степени.